Глава вторая. Тяжелые ворота распахнулись от одного толчка, словно сенсорные двери электрички после нажатия кнопки открытия. Кровавые снежинки высыпались наружу, ребека каплила руки цепями-агонайзерами, ледяная броня стужи засверкала в солнечном свете, как живой металл киборга. «Посторонись, мальчик», — она надменно обошла Венгера. Площадка перед ней покрылась льдом, в руке образовался ледяной меч. Алекс подумал, что это она ловко придумала. Напавший враг заскользит по гладкому налету и тут же получит ледяным клинком по шее. Зефирку у ног Алекса оскалилась, повела мордочкой. Алекс стиснул невесомый меч Томаса, гарда приятно уперлась в руку и огляделся. Вокруг башни столпились десятки волколаков. Доносился треск. Это первые ряды грызли кости подножия, как бобры деревья. Остальные монстры сидели вокруг и охраняли спины работающих собратьев. Построение волков заставило Алекса поразиться звериному уму. Смущало только то, что умные звери пытались прогрызть толщу башни, кость не уступала по прочности камню. Но, видимо, волки смыслили в этом больше Алекса. Волки часовые заметили снежинок. Рычание наполнило воздух. Твари налетели ураганом. Первые ряды, грызущие кости, не прервали свое занятие. Треск не затихал ни на секунду. Венгер со стужей приняли на себя почти весь натиск стаи. Лобовая атака волков разбилась об них, как волна оскалы. Вдобавок стужа успела еще осыпать ряды тварей ледяными осколками. «Ослепление, Бекки!» — скомандовал Алекс, бросаясь в мясорубку с мечом наголо. «Зефирка, охраняй ее!» Ребекка вспыхнула, как свеча. Ослепленные волки взвыли, закрутили головами, попытались попятиться, но кто бы их еще пустил. Венгер голыми руками вбивал монстров в землю. Чуть дальше стужа превратилась в статую, перед ней лежали рассеченные волчьи туши. «Всего ли шевки, презрительно сказала она. Алекс срубил пару мохнатых голов, и пространство перед ним тут же опустело. Волки отступили, попытались взять снежинок в кольцо, чтобы со всех сторон напасть, смять, загрызть. Алекс вытер рукавом испарину со лба. «Стужа, сделай заслон». Стужа вскинула меч, и ледяное покрытие на снегу отгородило снежинок от стаи. Между тем Алексу в грудь залетело несколько белых эссенций. Часть лута сорвалась с убитых стужей волков. Алекс довольно усмехнулся. Очень прибыльно иметь сильного фамильяра. Сейчас нужно было решать, что вообще делать. Вариантов два. Продолжить сражаться, либо отступить в башню. Конечно, не помешало бы еще поубивать по голове стаи, лут все-таки, но волков многовато. Вдруг штанину Алекса дернула зефирка. «Ты что здесь делаешь?» – удивился Алекс, опустив взгляд. Фамильяры еще ни разу его не ослушались. Выходки тоже не в счет. Крыска что-то запищала, состроила рожицу и кивнула куда-то в лес за спины волков. Алекс посмотрел на нее внимательно. Человек и монстр встретились взглядами. Не сразу, но Алекс уловил смысл крысиных жестикуляций. Зефирка учуяла красунов, но ментальный поводок не дотягивается. Она просит отпустить ее на поиски своего вида. Это был единомоментный бессознательный вывод, который пришел в голову сам собой, И не подвергся сомнению. Нечто сродня озарению. Как на экзамене, когда в голову приходит правильный ответ на заковыристый вопрос экзаменатора. «Давай», — кивнул Алекс, — «приводи свою армию». Он обернулся к леди в тылу. «Ребекка, скрути крайнего волка. Венгер, помоги мне его прихлопнуть». Со звоном выстрелили цепи. Проскрежетал металл ударившийся об оскаленные клыки волка. Монстр рухнул с пеленутой куклой. Алекс с Венгером тут же бросились к нему. Следующие волки попытались закрыть брешь в строю, но рыцарские мечи и детские кулачки им не позволили. Пока Алекс с мальчиком разбивали волков, зефирка юркнула в эту брешь и испарилась в лесу. Белая крыска мигом растворилась на снежном покрывале. «Уходим!» — крикнул Алекс. Они с Венгером дернулись назад, а стужа волной ледяных осколков прикрыла отступление. Даже не пришлось просить, вернее приказывать. Отбегая, Алекс обернулся и рубанул на отмож бросившегося в догонку волка. Взгляд невольно метнулся к лысым деревьям. Зефирки уже и след простыл. В голове Алекса суетились мысли: ну и что это сейчас вообще было? Он ведь только что понял крысу. Крысу, Карл! Одна разумность вряд ли сделала бы такое возможным. Она лишь подтянула интеллект фамильяра. А значит, Алекс получил еще одно подтверждение теории что старший аркан меняет мировоззрение хозяина. Кольцо волков начало сжиматься, зверье пошло в «Капитан!» — обернулась Ребекка, взмахнув длинными серебряными волосами. «Волки отрезают дорогу назад. Мы отступаем или сражаемся?» Алекс оглядел ряды волков. «Много, чертовски много. Но зато нет никого выше франга. И Зефирка должна привести подкрепление, а она точно приведет». Алекс видел уверенность в багровых глазах крыски. «Прорываемся к грызунам, снежинки!» — вскинул он меч. «В том же порядке!» Снежинки бросились на волков. Они рубили, крушили, топтали, морозили, опутывали. Они истребили первый строй стаи, разрубили третий, разметали четвертый. Алекс озверел от запаха крови. Поразительно, но снежинки продолжали продвигаться. Алекс едва дышал, струи пота заливали глаза, мир раскачивался в бешеном ритме. Правая рука вопила от боли. Меч сверкал, окружая Алекса, сияющим ореолом стального кокона. Справа и слева возникали оскаленные пасти и тут же исчезали в кровавом дожде. Наконец, часовые отряды закончились, остались только грызуны. Снежинки ударили им в спину. Стужа взмахом бронированной руки нашпиговала сосульками тройку волков, Остальных знатно подморозило ледяными порывами. Это скорее шоковая атака, но она работала. Звери пугались и прижимали уши. Венгер вламывался к ним, бил, топтал. Алекс в блистающем пузыре, образованном взмахами невесомого меча, двигался через черно-серые ряды. Шло все отлично, без потерь. Кипела интенсивная кровавая работа. Одно плохо, не хватало шестерок зефирки, чтобы собирали лут. Самим-то некогда потрошить трупы. Эх, если бы волки оказались крысами, все было бы намного проще. Раздалось злобное рычание. Из черной стены леса вышел огромный темно-зеленый волколак. Сердце Алекса вздрогнуло. Вот так габариты! Этот зверь мог запросто задрать льва. Широкая пасть распахнута, на мускулистом теле вместо шерсти топорщатся зеленые березовые листья. Алексу показалось, что он увидел вдалеке за зверем мужской силуэт, но он тут же пропал. Зато остался громадный куст-волк. «Бекки!» — крикнул Алекс. «Что это такое?» «Невидимый убийца!» — вздрогнула Ребекка, увидев монстра. «Четвертая ступень. Ветка скрытности. Странно». «Что?» — обернулся Алекс. «Что? Странно!» «Невидимки никогда не выходят в открытый бой. Они бьют только из засады». «Значит, нам повезло», — Алекс пригляделся к волку. «Страшный зверь, красные глаза слезятся кровью, а из пасти брыжет пена. Такое ощущение, что волк чего-то накурился или чем-то обкололся, а то и нанюхался». «Раз он скрытник, то он слабый?» — с надеждой спросил Алекс. «Не настолько, как хотелось бы», — судорожно сглотнула Ребекка. «Все-таки четвертая ступень. Это опасный монстр-капитан». «Убью!» — коротко сказал Венгер и прыгнул навстречу лесному чудищу. Волк исчез. Почти сразу прямо из воздуха выстрелила зеленая лапа. Когти ударили мальчика по затылку. «Бам!» Венгера отшвырнула как пушинку. Он упал, покатился как мячик. Ребекка истошно вскрикнула, даже взвизгнула. Алекс понимал причину. Если бы не бронзовая кожа, Голова мальчика напоминала бы сейчас взорвавшийся арбуз. Венгер не успел встать. Новый удар сотряс все его маленькое тело. Бам! А потом еще один бам, короткий и сильный. Мальчик катился по земле, пока высунувшаяся нами клапа не прибила его к месту. Бам! И снова чертового волка нигде не видно. Бросившись к Венгеру, Алекс рубанул по воздуху над его головой. Ничего, лишь пустота. «Ребекка, ослепление!» — закричал Алекс. «Не сработает, капитан!» — покачала головой та. «Волк четверка!» «Ослепление!» — рявкнул он. Та вспыхнула, как концертный прожектор. Алекс бешено замахал мечом. Он не рассчитывал, что монстр ослеп, слишком уж высокая ступень, но оставалась надежда, что хотя бы видит хуже. А раз так, то может не углядеть все и не увернуться от всех ударов. «Взмах, взмах, взмах!» Меч был повсюду, длинный клинок кружил в лучах солнца. На третьем махе кончик меча ударил по-твердому. Зашелестела разрезаемая листва, во все стороны полетели зеленые крошки в перемешку с брызгами крови. р утробный рык ударил в уши. Совсем рядом из воздуха возникла огромная зеленая туша. Сверкнули взбешенные глаза, мускулистая лапа молниеносно ударила. Алекс не успел отбить. Когти царапнули по кожной броне, швы на куртке разошлись, блестящим дождем посыпались круглые металлические заклепки. Алекс отшатнулся, хватаясь за окровавленное плечо. Из груди вырвался стон боли. «Капитан!» — яростно закричала Ребекка. «Ученик!» — вторила стужа также громко. Взметнулись агонайзеры, цепи обвили травяного волка. Следом ударили ледяные порывы ветра. Зверь-куст взвыл, дернулся, разрывая железные звенья. Но стужа уже налетела на врага, удивительно быстрая в тяжелой броне. Взметнулся ледяной клинок, острый лед полоснул по лиственной шкуре. Взвыв, волк отбил меч когтями. Отброшенный лед звякнул, словно хрустальный фужер. Тем временем, Алекс, не теряя времени, призвал слизня. «Бульк, лечить!» «Цвырк!» — фамильяр плюнул на рану, та мигом затянулась. «Теперь венгера!» «Цвырк, цвырк, цвырк!» Плевки посыпались на бронзового мальчика. Алекс со стужей насели на ошибку фотосинтеза. Клинки летали и кружили. Волколак шипел и уворачивался, нанося разящие удары. Как только венгера подлечили, мальчик кинулся на выручку. Ребекка оплетала монстра цепями. Тот пробовал снова скрыться, но повисшие на шкуре обломки цепей выдавали его, и волк бросил эту затею. Загнанный к стене башни монстр начал слабеть. Еще пару раз он полоснул когтями Алекса и Венгера, но бульк нивелировал ущерб. Слизни даже не пришлось просить, сам сообразил. Оплеванные снежинки побеждали. Вдруг шея волка удлинилась раза в два, чудовищные челюсти клацнули в сантиметре от руки Алекса. Он едва успел отпрянуть, а по подставленной волчьей шее тут же прилетело кулаком Венгера. Монстр заскулил, шарахнулся к стене. Из чудовищной глотки вырвался протяжный вой. Алекс удивленно вскинул брови. Что это еще за концерт? Явно не угроза. Не обещание смерти врагам. Даже не мольба о пощаде. Только когда рядом прогремели еще два волчьих воя, Алекс понял, что... Зов о помощи. Из-за деревьев, похожих на черные скелеты, выбежали два зеленых волколака. Тоже четверки, как и первый клыкастые кусты зарычали, и у Алекса внутри все похолодело. «В башню!» — приказал он. Снежинки бросились к воротам, волки за ними. Стоптанный снег скрипел под ногами, рык за спиной гремел все громче. Самый первый волк вдруг осмелел. Один мощный прыжок, и салатная тварь преградила дорогу. Приникла мордой к земле, зарычала. Ребекка остановилась, испуганно вскрикнула. Волки за спиной приблизились, дико рыча. Вот-вот накинуться, и тогда уже не уйти. Останется лишь продать свою жизнь подороже. Вдалеке запищало. У Алекса по коже пробежали мурашки. Кого еще принесло? С дрожью в груди он обернулся к лесу. «Молодец, сладкая!» — воскликнул Алекс. Стужа глянула на него ревниво. На востоке, сквозь редкие лысые кусты, ломились семнадцать красунов, четырнадцать обычных нулевок, Две первые ступени — зеленоглазый ядовитый и алый панцирный. Крысиную армию вела в атаку вторая ступень — гигантский крысун. Здоровый мощный крысак размером с тигра. Под серой шкурой плавно, но быстро играли объемные мускулы. «Она успела», — обрадованно сказала Ребекка. «А где же зефирка?» Алекс не сразу ее заметил. Маленькая альбиноска сидела верхом на гигантском крысуне, словно Гендель в белый на роханском коне и важно попискивала, ведя кавалерию в бой. Толпа крыс ударила в спины волкам. Завязалась свирепая драка. Волки рыча разбрасывали слабых крыс. Но это дало снежинкам время. «Уходим!» — повторил приказ Алекс. Один из кустов волков вдруг пропал. Замаскировался. В следующий миг тяжелые челюсти возникли рядом с Ребеккой. Чудовищная пасть почти сомкнулась на ее тонкой кисти, Почти клацнула, как медвежий капкан. Резко кулаки Ребекки обратились в сверкающие серебром копыта. Леди вскинула руку к вытянутой волчьей морде. Бум! Удар! Мощно резко, словно тараном. И снова бум! Волк рухнул, покатился под ноги Венгеру. Тяжело дыша, Ребекка опустила запачканные кровью копыта. Мальчик прыгнул на шею монстра. Хрязь! Прощально хрустнули позвонки. Гульк, слизень, плюнул на поцарапанное предплечье Ребекки. Алекс удивился. И когда только успели задеть? Хорошо, что Бульк бдит за состоянием отряда. Рост разумности сыграл фамильярам на пользу. Позади стужа с клинком наголо метнулась на другого зеленого. Пятеро красунов под командный писк зефирки оттеснили волчару, а стужа ловко рубанула сзади. Всего один удар и снесенная голова улетела в снег. Алекс быстро пересчитал живых крысунов. Один, семь, восемь, десять, еще много. А куст остался последний. Так неужели не забьем волка все вместе? Отставить отступление, скомандовал Алекс. Бьем зеленого, все вместе. Крысуны вцепились в волколаку в лапы, будто лесные клещи. Он пытался рвать зверей зубами, но цепи рыбайки обмотали ему пасть, а венгер молотил кулаками по хребтине. Алекс присоединился, в пять ударов он перерубил монстру шею. «Капитан, новые бегут», — заметила Ребекка, указав копытом на горизонт. Спешащая стая была еще далеко, но за три минуты точно добежит. А между тем туши волков слабо подсвечивались. «Зефирка, ингредиенты», — сказал Алекс Альбиноски. Та запищала команду, и крысуны бросились обгрызать трупы волколаков, доставая полезные куски плоти и внутренние органы в основном это были глаза и клыки алекс не стал тратить время на чтение справочных окошек он и так уже знал глаза повышают временно ловкость а клыки используются для создания артефактов но одну справку он все же глянул глаза зеленого волка глаз маскировки ингредиент яранга позволяется на три часа скрыться от глаз магов не выше яранга и монстров не выше четвертой ступени стая уже почти добралась до башни Песе рычание гремело в ушах. Все, уходим. Алекс погнал снежинок в крепость. Зефирка, затащите с собой два трупа. Мощный марш-бросок, и костяные ворота, как всегда, беззвучно закрылись за их спинами, приглушив разъяренный вой. Алекс уселся на полу стены и тяжело задышал, переводя дух. Рядом устроилась Ребекка, легонько касаясь его бедром. Серебряные копыта леди снова обратились в нежные аристократические руки. Алекс посмотрел на тушу волка, прихваченную красунами. Интересно, заметил он, даже очень. «Что именно, капитан?» — не поняла сереброволосая леди. «Это просто труп волка». «Да, просто труп, и он в башне», — сказал Алекс. «Понимаешь, Бекки?» Та секунду подумала. Затем, словно придя к какому-то выводу, обеспокоенно коснулась ладонью его лба, обжигающее прикосновение холодной кожи. «Что ты делаешь?» — удивился Алекс. «Подумала, у вас жар?» – покачала она головой, не сразу убирая руку. «Стоило проверить. А волчий труп означает запасы мяса. Но нам нечем его готовить. Кроме того, он скоро станет разлагаться и вонять». «Ммм, кстати, интересное замечание. Возможно, и нет. Это еще нужно проверить», – согласился Алекс. «Но главное совсем другое. Теперь у нас появился инвентарь, и мы можем хранить в башне предметы». «Оу, а ведь точно!» – округлила глазки Ребекка. И восторженно воскликнула. Капитан, ты гений! Деточка, ты-то зубы не заговаривай, вдруг сказала стужа. Она сняла шлем, светлые волосы снежным водопадом расплескались по тяжелым ледяным наплечникам. В смысле, не поняла Ребекка. А ты будто не знаешь, фыркнула стужа. Откуда копыта? Я в тебе и раньше чувствовала что-то странное, а сейчас уверена, дело тут нечистое. Ребекка поджала губы, быстро глянув на Алекса. «Я леди Золотого холма», — пробормотала Ребекка, «и не должна отчитываться перед каким-то фамильяром. Ученик от нее пахнет враньем». Стужа решительно стиснула ледяной меч. «На твоем месте?» «Я бы призвала эту скрытницу к ответу. Ну или просто убила бы». Ребекка побледнела и с испугом обратилась к Алексу. «Капитан, я» — треск костей прервал ее. Новая волчья стая вгрызлась в башню. «Тихо!» — негромко сказал Алекс. «Стужа, опусти меч, мне нужно подумать». Стужа с неохотой послушалась, Ребекка же втянула голову в плечи и старалась не привлекать внимания. Бедро леди по-прежнему касалось ноги Алекса. Он быстро промониторил состояние крепости. Время активации башни — два с половиной из семи часов. Прочность башни — 734 из тысячи. Дела не очень. Отдыхаем четверть часа, приказал он, и готовимся к вылазке.